Он делал им знаки, разговаривал ласковым тоном, показывал бананы. Все это, в конце концов, подействовало. И Джастин с довольной улыбкой на лице вручил обоих испуганных зверьков супруге, при этом порекомендовав ей держать их подальше от Питера. И вообще давать обезьянкам поменьше воли, если только ей, Даниэль, Дорога собственная шкура. Линтон вздрогнул, возвращаясь из мысленного путешествия в прошлое обратно в столовую своего дома. «Будем надеяться, Питер», — сказал он своему секретарю, продолжавшему пребывать в задумчивости, что ее светлость уже сумела должным образом распорядиться этим несчастным зверем. В противном случае нам придется перевести его сюда и поселить на конюшне. «А я предпочитаю надеяться на то, — усмехнулся Питер, — что леди Данни не удастся уговорить Джона совершить подобное святотатство в его владениях. Вы недооцениваете способности моей жены, да избавит вас Бог от подобной ошибки в будущем». Я этот урок усвоил много месяцев назад. Будьте уверены, леди Линтон уже давно внесла свои коррективы в заведенный на здешних конюшнях порядок. Причем сделала это с полного согласия нашего Джона. «Думаю, что реформы коснулись не только конюшни, но и винного погреба Бетфорда», — добавил с улыбкой Питер. «Видимо, так». «С этой минуты я буду твердо придерживаться своей линии в отношении танцующего медведя. А теперь, с вашего позволения, я начну готовиться к завтрашнему отъезду». Линтон вышел, предоставив своему секретарю размышлять над тем, что перемены, совершенные молодой хозяйкой за последние полгода, несмотря на их радикальность, благотворно повлияли на общую атмосферу в доме. Обе резиденции Линтона в Лондоне и в Дэнсбери уже не казались столь мрачными. Даже такие убежденные приверженцы традиций, как Бэтфорд и Питершам, после короткого периода формального сопротивления капитулировали перед леди Данни. Никто не мог устоять перед ее очарованием и, безусловной, компетентностью во всех бытовых вопросах. Груз забот Питера стал значительно легче после того, как Даниэль настояла на передаче ей контроля за расходами в обоих домах. И она успешно справлялась со взятыми на себя обязательствами, завоевав таким образом глубокое уважение со стороны всех тех домочадцев, которые раньше занимались домашней бухгалтерией. И все же самые заметные перемены произошли в характере самого графа Джастина Линтона. Они начались с того, что куда-то исчезло столь обычное для него бесстрастное выражение лица. Правда, когда Даниэль не бывала дома, в глазах графа снова мелькали молнии, предвещавшие приближение урагана. Время от времени дом сотрясали семейные сцены, плохо соответствовавшие благородному образу его хозяина. Однако, хотя об этом обычно умалчивалось, бури мирно заканчивались в спальне молодых супругов, из которой оба выходили умиротворенными, улыбающимися и счастливыми. Линтон находил свои вынужденные ночные отлучки слишком длинными, и после каждой из них с особой страстью откликался на настойчивые интимные требования жены. Вот и этот ультиматум сопровождался некими недвусмысленными намеками, вызвавшими на губах графа довольную улыбку.